А я с помойки. Ответы на записки из зала. В ваших стихах много уличной атмосферы, дворовой романтики, почему? А я с помойки. С Грохольского переулка. Старый дом, золотые шары. в полисаднике. Я первая в огромном роду окончила институт. Мне нечем гордиться в смысле происхождения, и есть чем гордиться в смысле того, что мне перешло. Я нормальная. Мне одна знакомая заметила: "Что у тебя за песни такие? Когда их поют, даже электрическую мясорубку выключаешь и слушаешь. Чем же кончится?"